с драматургом Беном Джонсоном и поэтом Дрейтоном. Шекспир был крупным выпивохой и любил поддать в трактире «Сирена» вместе с Бомонтом и Флетчером, или с поэтом Джоном Доном и тем же Беном Джонсоном. Впрочем, поэт и драматург Кристофер Марло, если это не сам Шекспир, погиб в пьяной свалке на 30-м году. Драматург Роберт грин Месяцами пил и жрал, не поднимаясь с постели, где и умер. Поэт Кули умер от простуды, провалявшись после выпивки целую ночь в поле. Поэт Ричард Лавлес умер от перепоя прямо в винном погребке в Лонг-Акре. Драматург Томас Оттвей отчалил на тот свет по той же причине в харчевне. А историк Гектор Бойс погиб. В пьяном виде под колесами экипажа. Как много сходства между англичанами шестнадцатого-семнадцатого веков и русскими двадцатого века. Трапеза закончена Я надеваю английский макинтош, купленный в Москве. Он почти до пят. Таких в Лондоне я не встречал. Большинство ходят в скромных куртках. как наши самые убогие челноки. Крис ставит квартиру на электронную охрану, причем очень просто, без всяких звонков и запоминания пароля. Интересно, следят ли за мной спецслужбы или нет? Наверняка контролируют и сейчас обыщут мой чемодан и удивятся клизме, которую я всегда вожу с собой. Еще бравый солдат Швейк утверждал, что все болезни излечиваются клистиром, даже насморк. В Лондоне самого Молотова во время войны тайно обыскивали и нашли в его чемодане полбуханки черного хлеба, один круг краковской колбасы и пистолет. Мы выходим из дома прямо к серому ягуару Криса, любимая марка Джеймса Бонда. Машина мягко спускается с гора к Хемстеда, проезжает мимо Финчли. Тут жил когда-то тривский винолюб Карл Маркс. Семейкой. Пробирается дальше по переулкам, и вдруг я узнаю улочку рядом с Ридженс-парком, где напрасно ждал одного типа, предложившего продать секретные документы. Этот сукин сын не вышел навстречу, и с горя я отправился в соседний зоопарк, где был оштрафован за то, что кормил антилопу нарванной тут же травой. Мы крутим по улицам и, наконец, останавливаемся недалеко от рынка Портабелло, любимого рынка российской колонии в Лондоне, на котором можно купить все, что угодно, от блохи до самолета. О, Портабелло! Каждую субботу, погрузив машину любимую жену с младенцем, я мчался в этот фруктово-овощной рай, набирал груды яблок сорта Гренни Смит. Яблоко в день и не нужен доктор. гласит английская поговорка, брюс сельской капусты и брокколи. Все это я грузил в багажник, вытянув оттуда складную детскую коляску. Дальше уже начиналась разведывательная операция. Жена с сыном отходила от машины, смешиваясь с толпой, и через уютнейший Холланд-парк добиралась до нашего скромного жилища на Эрлстеррас. Я же садился за руль, тихо выезжал в переулок, от напряжения из носа текли струи, затем крутился и крутился, подняв трубой свой кошачий хвост. Тогда я еще не познакомился с чеширским котом по улицам и переулкам, а потом, придав физиономии высокомерное английское выражение, смешивался с аборигенами в метро и автобусах. Правда, в начале своей шпионской карьеры, как и сейчас по возвращении, я никак не мог привыкнуть к левостороннему движению. И во время своих трюков часто нарушал правила, за что меня карала полиция. Левостороннее движение — это бич для европейцев. Голова вертится волчком, когда переходишь улицу. Самое страшное, что, вернувшись в Россию, — Продолжаешь вертеться, привыкая к правостороннему движению. Более того, приходится изживать из себя учтивость английских родителей, уступающих друг другу дорогу и замирающих с блаженной улыбкой перед каждым пешеходом.